Тут мус хотел ответить, но тут вошла Эссе, а за ней жена Птаха, которая наблюдала на кухне за служанками, а теперь несла большое блюдо с едой. — Пожалуйста, ешь, дядя, — сказала Эссе. С этими словами она подала гостю утиную грудку, потом поставила перед ним блюдо с жареной тыквой и положила свежих лепешек. С удовлетворением наблюдала она, как Небвер, у которого еще сохранились хорошие зубы, обгладывал косточки одну за другой. — А ты, Тутмус, хочешь кусочек спинки или лучше шейку? Супруг, однако, не ответил ей и рассеянно положил на стол кусок, который она ему подала. — Сколько времени ты живешь? — Вах, это Тони, дядя. — Если позволяешь себе так говорить. Сказал он резко. Видел ли ты, как царь вместе с супругой, которую он так искренне любит, выезжает в своей украшенной лазуритом и золотом коляске, чтобы вознести молитву своему Богу? Присутствовал ли ты на прекрасном богослужении? Слышал ли ты гимны, прославляющие Атона? Видел ли ты царских дочерей, видел ли, как покачивают они своими нежными руками сестры, провожая на ночной покой животворящего Атона. И видел ли ты, какое счастье выражает лицо царя, когда он выходит из своего дворца на балкон, сопровождаемый супругой и окруженной детьми? Я же все это видел и изображал. Может быть, царица-мать чувствует, как во тьме поднимается вражда против ее сына, и в сердце ее закрался страх? Но тот, кто озарен светом, не должен бояться тьмы. Кто верит, тот не знает страха. А разве не продолжает муха петь свою песню, уже попав в сети паука? И почему царю, его бог, которого он так чтит, не даровал сына? Испуганно озирается Тутмос. Не слышал ли кто-нибудь... Из его слуг этих слов. Больше всего на свете он боялся, как бы не узнали, что в его доме говорится такое. Но жена птаха уже вышла, вероятно, для того, чтобы наполнить опустевшие горшки. Только одна эса стояла позади кресла своего супруга, прислонив красивую головку к одной из деревянных колонн, поддерживавших своды помещения. — И скажу тебе... — продолжал Небвер, — что паук плетет свою сеть. Никто из нас не знает нигде Интеф, нигде Чхути, нигде Панефер, но, кажется, я уже видел сына Панефера. И не где-нибудь, а именно в Ахетатоне, в столице царя. — Сына Панефера? Тутмус вскочил со стула так резко, что чуть не опрокинул обеденный столик, который стоял между ним и гостем. Ты в этом уверен? Полностью не уверен, потому что сын Панефера — один из самых молодых жрецов ОМОНа, посвященный в сан незадолго до того, как был запрещен культ этого бога. Когда я его знал, его голова была наголо острижена. А этот, которого я вчера встретил в доме Туту, носил огромный парик, более роскошного не мог бы иметь и сам Туту, главные уста царя. Кто, однако, хотя бы раз видел лицо того молодого жреца, человека весьма умного, который к тому же говорит на чужеземных языках, как на своем родном, тот никогда его не забудет». Вчера я видел этого чиновника. Он, по-видимому, пользуется у Туту, весьма деятельного человека, большим авторитетом, ибо расхаживал по всему его дому и давал указания младшим писцам, заполнявшим служебное помещение. Когда этот чиновник внезапно надул губы, он так живо напомнил мне сына Панефера, что я мог бы поклясться, что это он. УНА Эта мысль, словно молния, поразила Тутмуса. «Уна, мой Шурин, быть не может!» Он поворачивается к Эссе, хочет расспросить ее, но место у колонны, где стояла она, было уже пусто. Тут он почувствовал, что грудь его разрывается на части, и как сумасшедший бросился из комнаты. Он не нашел Эссе ни у тени, ни в спальне, ни на кухне. Хори видел, как она поспешно покинула усадьбу. Тутмос бросился вслед за ней по дороге, которая вела к дому Туту. Вскоре он увидел бегущую Эссе и быстро нагнал ее. На ее расстроенном лице блестели капли пота. Тутмос схватил ее за руку и так сильно сжал, что она вскрикнула. — Ты идешь к сыну Панефера? — спросил он грубо. Ни слова в ответ. «Он твой брат?» Опять молчание. «Ты дочь Панефера?» Эссе продолжает молчать. Тутмос потащил ее за собой. Каждый шаг отдавался болью в его сердце. Как она не упиралась, Тутмусу удалось привести ее домой. эсе упала на кровать, рыдания сотрясали ее тело. В суровом молчании стоял Тутмос, Поле нее. Пусть плачет до тех пор, пока не иссякнут у нее все слезы. Наконец судорожные всхлипывания прекратились. Тогда Тутмос снова обратился к жене. Как могла ты все время жить с такой ложью в сердце? Эсса приподнялась и устремила свои большие, темные, полные отчаяния глаза на мужа. Взял ли бы ты меня? — спросила она его вместо ответа, — если бы знал всю правду. Или оставил бы меня ему, этому Абе, который убил на моих глазах мою мать и четырех маленьких братьев? Он тогда убил бы и меня, если бы нашел. Я спряталась и видела все. Я заползла за станок твоей матери. Когда Тенни увидела меня там, то незаметно прикрыла куском полотна. Я натянула его на голову и заткнула уши, но крики и стоны все равно доносились до меня, и последний, страшный крик тоже. Должна ли я была возражать, когда твоя мать назвала меня твоей племянницей? Или потом, позже, я должна была открыть тебе правду? Но я ведь любила тебя и все время боялась, что ты оттолкнешь меня. Отчаяние, охватившее Эссо, делало ее еще красивей, но сердце Тутмуса окаменело. — Но и это еще не все, — сказал он с горечью. — Мало того, что ты годами обманывала меня, но ты еще допустила, чтобы Уна поселился в моем доме и как паразит питался кровью его хозяина. — Как ты можешь так говорить, Тутмус? — Разве он не понравился тебе? Разве ты не смеялся при его шутках? Тебя всегда радовало, когда он рассказывал свои истории, а теперь ты хочешь сделать его несчастным? Или ты хочешь его спасти? Я не могу его спасти. Он шпион жрецов ОМОНа. Это неправда. Он сказал, что отступился от ОМОНа. Он понял, что Атон — единственный бог. Это всего лишь притворство. Ну, а если и притворство, он все же мой брат, единственный, оставшийся в живых, последний из моих братьев. Тутмос перестал слушать ее стенания, повернулся и пошел к двери. Тут Эссе вскочила с ложа и бросилась на грудь к мужу. Я не отпущу тебя. Ты уходишь, чтобы донести на него. Ты хочешь выдать его палачам. Ни разу с того времени, как он увидел эсы, не поднял он на нее руки, никогда не бил ее. А теперь, когда она в отчаянии обхватила его шею, он оттолкнул ее рукой, привыкшей дробить скалы. Не удержавшись на ногах, эсы упала и, застонав, осталось лежать на месте. Тут мус вышел, даже не посмотрев на нее. Когда Тутмус вернулся в столовую, Небвера там уже не было. Когда он пошел к дому Туту, там ему сказали, что тот ушел во дворец. На вопрос о Шурине ему сообщили, что Уна по распоряжению господина в составе посольства выехал в Сирию к правителю Амуритов Азиру. Что это? Случайное совпадение. Или хитрец, узнав Небвера и почувствовав опасность, понял, что ему необходимо исчезнуть незаметно, не поднимая шума? Глубокое безразличие охватило Тутмоса. Лучше всего было бы ему сейчас вернуться домой, броситься на свое ложе и заснуть, заснуть так, чтобы ни о чем больше не думать. Но он взял себя в руки и направился к дому Ани где надеялся встретить Небвера. Он не ошибся. Дядя беседовал со старым песцом, посидевшим на службе у трех царей. Лицо Ани носило на себе отпечаток глубокой старости. Он рассказывал о своей молодости, рассказывал, как сопровождал четвертого Тутмуса во время охоты в пустыне. Этого развлечения теперь уже никто больше не знал. Небвер следил за его рассказами так, как прилежный ученик следит за рассказами учителя, и заметил вошедшего Тутмоса лишь тогда, когда тот кашлянул, чтобы дать знать о своем присутствии. Тутмос был не настолько невежлив, чтобы прервать их разговор. Он опустился на пол, в одном из углов комнаты скрестил ноги и стал ждать. Внешне он был спокоен, но душу его раздирало волнение. Наконец Небвер сказал, — Ты странный человек, Тутмос. То ты убегаешь, не попытавшись объяснить свое поведение, то сидишь в углу и молчишь, как рыба. — Я... я должен с тобой поговорить, — сказал Тутмус и поднялся. За свою долгую жизнь Ани научился понимать не только письменные знаки, но и выражения человеческих лиц. Он взглянул на Тутмуса и сразу понял, что у того случилась беда. — Надеюсь, ты пришел не для того, чтобы увезти Небвера из моего дома, — сказал он. Гость только что рассказал ему о своей необыкновенной встрече с племянником. — Ты умеешь проявлять должное уважение к возрасту, но сейчас тебя тревожат другие заботы. Сказав это, он приветливо кивнул головой и вышел из комнаты. — Что может знать он о моих заботах? — подумал Тутмус испуганно. Но тут ему пришла в голову мысль. — Вот кому я бы мог довериться. И это сразу его успокоило. — Я был у Туту. Сына Панефера нет больше в Ахетатоне. — Так это был все же он, — сказал дядя не особенно дружелюбно. — Из-за него ты умчался, — ничего не объяснив. По всему было видно, что он обиделся. Тутмос поспешил ему все рассказать. Дело не в нем, дядя, а в Эсе, которая внезапно исчезла. Хорошая хозяйка никогда долго не остается на одном месте. Она наблюдает за порядком повсюду, во всем доме нет у меня внезапно возникло подозрение что она могла попытаться предупредить жреца омона предупредить почему же эсса? а что она имеет с ним общего она она его сестра эти слова прозвучали словно удар топора подкосившего дерева а ты ты знал об этом Я ничего не знал, клянусь Атоном, я не представлял себе этого даже во сне. Но когда ты описал сына Панефера, и я понял, что это мой Шурин Уна, да еще увидел, что эсса внезапно исчезла, во мне вспыхнуло подозрение. Возможно, она захотела его предупредить. Я и убежал дядя, чтобы удержать ее. Прости меня за это. Набвер ничего не сказал в ответ, но его суровый взгляд... Говорил гораздо больше слов. «Однако», — вымолвил он наконец, — «значит, ты не смог ее удержать, если Уна сумел обеспечить себе безопасность?» «Нет, дядя, это было не так. Я нагнал Эссы. Я заставил ее вернуться вместе со мной. Я оставил ее дома и поспешил к Туту». Там мне сказали, что Уна с письмами своего господина находится уже в пути к Азиру, правителю амуритов. Это могло быть простым совпадением, сказал Небвер, но это могло быть и больше, чем совпадение. Может быть, он узнал тебя и решил предотвратить опасность. Этому трудно поверить. Вряд ли он знает меня. Ведь я впервые увидел его лицо тогда, когда он даже не смотрел на меня. Он вступил в разговор с одним из чужеземцев на улице, и много людей обступило спорящих. Среди них был и я. Я почти не понимал ни одного из произносимых ими слов, потому что спорили они на языке чужеземца. Но умение хорошо говорить сказывавшаяся в речи молодого жреца, и мимика, которая сопровождала его речь, глубоко врезались в мою память. Когда же кто-то из присутствовавших сказал «Это сын Панифера из Она», тут уловил я и его сходство с отцом. Разве тебе это никогда не бросалось в глаза? Когда на лице его появлялось выражение злобы или возбуждения, ответил Тутмос, Тогда я мучительно вспоминал, на кого он похож, но выражение его лица так часто менялось, что я так и не мог ничего вспомнить. Если Уна не узнал тебя, то что тогда побудило его уехать? — Что, — спрашиваешь ты? — Спроси лучше, кто. — Ну так кто? — Может быть, тот, кто находился с ним под одной крышей. Может быть, кто-то услыхал мои слова о том, что я видел сына Панефера и передал ему. А разве ты... Да, я теперь ломаю себе голову над тем, чтобы вспомнить, где, кроме как у тебя, я еще говорил об этом. Может быть, у Майи, верховного управителя царских угодий? У Майи? Уна работал у него хотя и недолго, и когда я его привел, ибо именно я ввел его туда, мне показалось, что между ним и Верховным Управителем уже существовали какие отношения, потому что Май спросил его, привез ты мне письмо от Абы. От того Абы, который выгнал из зоны жрецов, так я сначала подумал. Но он сказал мне, что речь идет о совсем другом Абе, об Абе, управляющем царским имением в Нехебе. Это один и тот же человек. В Оне Аба удержаться не мог. Слишком много злодеяний совершил он там. На него, конечно, поступило много жалоб. И все же рассказывают, что он поднялся вверх по служебной лестнице. «Царское имение в Нехебе в два раза больше, чем прежние владение Омона в Оне». «Нет!» — Тутмос почти выкрикнул это слово. «Это совершенно невероятно! Что может быть общего у Абы и Уны, если Аба убил мать Уны и братьев?» «Может быть, Аба не знает, кто такой Уна?» Может быть, уна связался с ним, чтобы его погубить, а может быть, и это представляется мне гораздо более вероятным, Уна поддерживает его потому, что Аба и подобные ему люди больше всего мешают распространению культа Атона. Они грабят, опустошают, насилуют во имя этого бога. Нет лучшего средства, чтобы осквернить и обесчестить Атона. Глубоко удрученный Тутмос молчит, погрузившись в себя. Его дыхание прерывисто. Он не может поднять глаз от пола. Наконец Тутмус еле слышно спрашивает, «Ну а я? Что я должен теперь делать?» «Что ты должен делать, Тутмос?» «Ты должен молчать, быть немым, как могила. Маловероятно, что Уна вернется». Земля будет гореть под его ногами. Здесь никто не знает, кто он на самом деле, исключая тех, которые сами должны бояться подобных разоблачений. А там, где его знают, никому не известно о том, что он твой Шурин. В этом случае на тебя не может пасть никакого подозрения. Спаси тебя Тон. Это может стоить тебе жизни. Но я ведь не совершил никакого преступления. Никогда я не осквернял своего языка ложью. Разве мне не поверят, если я сам выступлю с обвинением против своего близкого родственника? После того, как он обижал... Паук! Можно ли допустить, чтобы он дальше плел свои сети? Тутмос! Голос Небвера потеплел. Ты говоришь совсем так, как говорил мой брат. Но разве тебе не приходилось видеть шмеля, попавшего в сотканную пауком сеть? Я силен, думает он, а нити тонки. Однако нити эти не рвутся. Они только отступают, растягиваются, раскачиваются из стороны в сторону, и когда шмель хочет из них вырваться, ничего у него не выходит потому что он окончательно запутался. Солнце уже ушло на покой за западную гряду скал, когда Тутмус отправился домой, и это было хорошо, потому что ему казалось, что уже никогда в жизни оно не коснется его своими чистыми лучами. Когда Тутмос переступил порог своего дома, ему бросилось в глаза расстроенное лицо Хори, встретившего его в дверях. — Неужели они уже знают? — думает он. — Неужели уже знает весь город? Может быть, они и меня считают лицемером, шпионом и преступником? Ни слова не говоря, хочет он пройти мимо, но подмастерье преграждает ему путь. — Мастер! — запинаясь, — говорит он. — Госпожа! Эссе, о небо! Все это время он и не подумал об эсе. вернее, каждая мысль о ней подавлялась злобой. Он бежит через большую столовую, и ему кажется, что двери раскрываются недостаточно быстро. Внезапно до слуха его доносится звук, подобный плачу младенца. Она родила. Так быстро, так внезапно он врывается в спальню. Там сидела его мать. В руках она держала сверток и что-то тихо напевала. Он пробежал мимо нее прямо к постели жены, приподнял простыню и увидел бледное восковое лицо.